Глава 46 В себя приходило тяжело. Голова не болела, но гудела. Хотелось пить и в туалет. «Виви, солнышко, ты очнулась!» Рядом раздался голос брата. Еле-еле разлепив глаза, тут же зажмурилась от яркого солнца. «Ох, как хорошо, что очнулась! Сильный же магический откат ты словила!» Рядом волновался Чазар. Трое суток спала. Я так беспокоился, что ты без магии останешься. Но всё обошлось. Медленно дойдя до ванной комнаты, я умылась. Посмотрела в зеркало и, вернувшись обратно, спросила. «Что произошло? Где Верхруст? Мне показалось? Или там появился Дилан?» «Ух, ты столько пропустила!» Обрадованно произнес час. «Хронес дракона?» отдав последние магические силы Эверхрусту, а их оказалось прилично, потребовал от того мести. «Это я еще слышала», кивнула, укрываясь одеялом. Но вдруг появились теневые войны. Уж не знаю, откуда они пришли. Налетели на Эдварда, тому пришлось очень несладко. Твой Дилан, увидев, что ты прилегла возле стеночки, аж зревел не хуже спящего дракона и ринулся на Эверхруста. Его подчиненные не знали, то ли нападать на негодяя, то ли защищать его от своего генерала. Огненная магия взвелась под потолок. Но и наши защитники не уступали верхрусту. Его ранили и скрутили. Как только все закончилось, Дилан кинулся к тебе. Поднял на руки, словно ты принцесса. Мы с Шаном могли и сами справиться с верхрустом, А тебя доставить домой но решили дать проявить себя генералу. «Дилан не ранен?» Беспокоясь, я приподнялась. «Нет, не пострадал твой рыцарь», улыбнулся Хронес. «Хочешь узнать, что произошло на допросе?» Мои глаза в удивлении расширились. «Да, я там был. Незаметно проник. Магия во мне после черных слез целое море». «Расскажи...» Согласившись, кивнула. Первые полчаса Эдвард Эверхруст лишь кричал, рычал и молчал. Но как только пришел Дилан, разговорился, требуя вернуть ему любимую жену. Представляешь, он так долго находился под влиянием пагубной магии, что тронулся умом. Плакал, а через мгновение грозил всех убить. Но что самое странное... Он не помнил, что с ним происходило в последние несколько недель. Как ни бились маги, а из его рта выходила лишь несвязанная чушь. Всё же отомстил Хранитель Дракона за невыполненное задание. Примерно еще через час наследник рода Верхруст потерял сознание, так как дымная магия полностью покинула его тело. «И что было дальше? Его отдали родным?» «Что ты, Виви? В лечебнице он лежит под охраной. Преступника не выдадут родственникам», — ответил Час. «А где Дилан?» На душе почему-то было тревожно. «Не переживай, с ним все хорошо. Он как раз передает дела своему преемнику. Скоро приедет проведать тебя». «Что? Почему? Он уходит со службы?» Да, уходят по приказу короля. Он не простил господину Лонгстриту своеволие. Тот сказал, что, услышав слова дракона, он их, конечно, не слышал. Это я рассказал всю ситуацию в подробностях. Решил запечатать последнего из рода драконов навсегда. Так как доклад проходил в присутствии министров, король не мог сильно гневаться и лишь приказал Лонгстриту уйти в отставку. «Какой ужас!» — прошептала я, услышав, что сделал король. «Ужас был бы, узнай правитель, как было на самом деле. Если бы Дилан сказал, что это ты своими силами, не спросив, установила купол, то...» «Ничем хорошим это не закончилось бы!» В дверях появился мой дорогой генерал. Уже отставной генерал. «Дилан, как ты?» Мои губы расплылись в улыбке. «Я-то хорошо, а вот ты как?» Он присел рядом. «Уже лучше. Голова только тяжелая. Не отводя взгляда, я смотрела на милого, красивого и такого любимого Дилана. «Мы, наверное, пойдем, смущенно произнес Чазар, подталкивая Эштона в сторону выхода. «Дилан, я так скучала по тебе». Подняв руку, потянула мужчина на себя, и наши губы встретились в нежном поцелуе. Виви, моя Виви, я скучал и переживал, Места себе не находил. Прошептал генерал, невесомо дотрагиваясь губами до моего лица. Меня держали слова твоего хранителя. Он обещал, что через несколько дней ты очнешься. Когда я нес тебя домой, ты была такой бледной. Моя милая Вивиана, именно тогда я понял, что полюбил. Страх потерять тебя обвил мое сердце и душу. Молю, не пугай меня так больше. Постараюсь, Дилан. Спасибо, что спас пещери и заступился перед королем. Но как ты сейчас будешь жить без службы? Дослужился до генерала и потерял всё. Не потерял, а приобрел самую красивую и бесстрашную девушку. Хочу признаться. Прижавшись лицом к широкой мужской груди, тихо прошептала. Было страшно до безумия. Но другого выхода не оставалось. Хранитель ясно дал понять, что дракон не оставит в покое человечество. Пока у него будут силы, он продолжит мстить. «Вот поэтому ты и храбрая!» Дилан вновь поцеловал меня. «Виви, захочешь ли ты выйти за отставного генерала замуж? Я не умею красиво просить руки. Мне эти слова даются с трудом». Перед моими глазами появилось старинное колечко с крупным белым камнем. Переведя взгляд с кольца на покрасневшее лицо Дилана, я кивнула. «Ты согласна, Виви, ты согласна?» Повторял генерал свой вопрос, будто не веря в свалившееся на него счастье. «Согласна». Моё сердце переполняли чувства. «Возможно, если бы не эмоции, то я взяла бы время подумать. Но все сложилось так, как сложилось. И в будущем я никогда не жалела о своем ответе». «Виви! Моя дорогая Виви!» Через полчаса в комнату заглянул Эштон и предложил пообедать. «Ой, Дилан, а как же день рождения твоего сослуживца? Я деньги взяла, как же неудобно вышло!» Мой будущий муж громко рассмеялся. «Нашла, о чем переживать. Вот поправишься и приготовишь праздничный ужин, как и обещала. Да и вообще тебе улыбнулась удача!» «Ты выходишь замуж за очень состоятельного мужчину. Я предлагаю тебе перестать работать на кухне». «Не могу», — покачала головой. «Моя магия требует... Чазер! громко крикнула я, вспомнив еще об одном деле. «Что случилось, Виви?» Встревоженный хранитель в тот же миг появился перед глазами. Чазер, нам нужно приготовить противоядие из кровавого камня для Дилана». Крепкие мужские руки сжали меня в объятиях. «Как же мне с тобой повезло, Виви, драгоценная моя, заботливая!» Прошептал на ухо Дилан, а я ничего не понимала. «Я не дождался тебя. Прости, Вивиана», — повинил сохранитель. «Не знал, сколько проспишь. Поэтому, раз ты разрешила, взял камень и сам приготовил противоядие. Генерал, не кривясь, выпил эту горечь». «И как? все в порядке? Помогло?» Быстро провела по рукам и шее жениха. «Здоров! Я здоров, дорогая!» Дилан нежно коснулся губами моих губ. «Постеснялись бы при посторонних!» Пробурчал хранитель, но не исчез. «А где Агата? Как она с детьми себя чувствует?» «Хорошо чувствует. Хозяйничают на кухне. Теневиков-то кормить надо. «Ведь они привыкли вкусно питаться в нашей таверне». «Я очень рада, что все хорошо закончилось». Откинувшись на подушке, посмотрела на родных мне, Дилана и Чаза. «Это...» — замявшись, произнёс Чазар. «Из гномьего банка приходили их представители». «Чего хотели?» — удивленно посмотрела на хранителя. «Шахту выкупить». Пришлось показаться перед ними и мне, и Шану. Очень умный и трудолюбивый, но хитрый народ. Оказывается, они хотели выкупить шахту, чтобы найти кровавые черные слезы. Пришлось их разочаровать, так как те давно собраны и прибраны. Ловить там нечего. Но гномы предложили нам от твоего имени открыть счет в их банке. Никогда не упустят выгоду». А еще они знают, что ты из другого мира. Поэтому выдвинули еще одно предложение. Вести закупки за золото этого мира там, с помощью твоей магии. Чего? Переспросила я. На работу желают тебя принять. Не удивлюсь, если и у гномов есть договор с леди магией. Советую подумать. Покупать это не готовить. «Да и не горишь ты поварским делом», — сказал чазер «Но готовишь невероятно вкусно», — добавил Дилан. «Да, я согласен с Чазаром. Стоит подумать над предложением гномов. Но и от готовки не отказывайся. Попробовав то, что сделали эти прекрасные ручки, я навеки отдал свое сердце тебе». Мои ладони были незамедлительно зацелованы. «Дилан, ты вгоняешь меня в краску?» «Хорошо, обещаю рассмотреть все варианты». «Но сначала мы едем знакомиться с моей семьей. Отец горит желанием отблагодарить ту, что пожертвовала бесценную кровавую черную слезу его больному сыну. «Что? Вот так сразу и знакомиться?»